Глава 25. Полагаю, что Яков не ожидал смерти, начал Борис. В его ноутбуках есть программа, запуск которой полностью уничтожает данные. Но информация осталась на месте. Последний раз Яков работал в сети в день кончины. Хочу отметить, что брат Татьяны... Уверенно плавал как в светлых, так и в темных водах интернета. И назвать его лентяем трудно. Динкин зарабатывал большие деньги и отправлял их в офшоры. Яков умный, хитрый человек. Он убедительно играл роль недотепы, бездельника и неудачника. Думаю, женить бы на Ольге была прикрытием. «Ну, кто посчитает богачом многодетного мужика, который живет с семьей в убогой избе в селе?» «Кроме того, деревня — идеальное место для хакера». «Почему?» — осведомился я. «Иван Павлович, можно я не стану вводить вас в технические подробности?» — спросил Батлер. «Просто поверьте мне». Якову работать в Грунске было намного безопаснее и удобнее, чем в Москве. Он врал, что устроился на службу таксистом, но в действительности шел в сарай, на ремонт и оборудование которого потратил немалые средства. Он не опасался, что его обнаружит жена или дети. — Вы говорили, что постройка находится далеко от жилой избы. — Да, — подтвердил я. Она расположена в лесной части, снаружи выглядит убого. И зачем Ольге туда ходить? Она целый день занималась домашней работой. Подросткам там тоже делать нечего. Окон устроения нет, дверь одна и надежно заперта. Подергает кто-то створку и уйдет. «В Москву он тоже ездил», — сказал Борис. Яков вел ежедневник, из которого ясно, чем он занимался поиском информации по заказам клиентов. К нему обращались, например, родители невесты, которые хотели узнать прошлое жениха. Яков имел связи с желтой прессой, телевидением, добывал для журналистов надежно спрятанные тайны знаменитостей. Действовал осторожно, в политику не лез, Нет никаких свидетельств, что он копался в грязном белье депутатов или губернаторов. Такими играми Димкин не увлекался. Зато он активно сотрудничал с телепрограммой, которая изучает так называемых звезд на полиграфе, отсылал главному редактору информацию, которую у звезды тщательно скрывали, и беспрепятственно входил в закрытые базы спецслужб. Могу назвать этого субъекта очень талантливым интернет-сыщиком со знаком «минус». Думаю, кто-то из тех, на кого Димкин нарыл и продал компромат, узнал, кто предал его секреты о огласке и решил отомстить. «Ясно», — кивнул я. «Если бы где-то в Москве Димкина сбили машины или инсценировали его самоубийство», то, возможно, полиция вмешалась бы и вышла на заказчика. А семья, которая угорела в избе, не вызвала удивления. К сожалению, такое нередко происходит. Преступник не пожалел ни жену Якова, ни его детей. Понимал, что смерть одного Димкина может вызвать подозрение а гибель всей семьи признают несчастным случаем. Боря взял мышку. После изучения материалов, которые попали в мои руки, я понял, что Димкин — стопроцентный нарцисс, в жизни которого была всего лишь одна страсть — деньги. И он нашел способ, как их получать в немалом количестве. Но заработать — это полдела. Необходимо еще сохранить приобретенное — Яша не имел никакого образования, кроме десятилетки, которую окончил на тройке. Его первое место работы — сетевая бургерная, где он кричал когда-то «свободная касса», а сейчас стал таксистом. Если бы этот человек вел разгульный образ жизни, бродил по лучшим ресторанам, одевался в дорогих бутиках, катался на шикарных машинах, окружил себя девушками преподносил им роскошные подарки, устраивал вечеринки, на которых щедро и изысканно поил-кормил гостей, долго ли такая личность шиковала бы? Рано или поздно кто-нибудь заинтересовался бы, откуда у него средства? Он что, сын олигарха? И вот тогда могли бы стартовать у него неприятности. Безбедная веселая жизнь — Притягивает завистников, недоброжелателей. Яше задали бы вопрос, откуда пиастры, сэр? А кто обратит внимание на убого одетого многодетного мужика из деревни? Кто станет выяснять, где он взял гроши, чтобы своих детей в секонд-хенде одеть? Кому он нужен? Яков выбрал правильную линию поведения. Жену он себе подыскал именно такую, какую надо. Сестра священника, скромная, воспитанная в православных традициях. Такая скандала не устроит, на безденежье не пожалуется. В дела супруга не полезет, в его карманах рыться не станет. Судя по интерьеру второй части избы, глава семейства не отказывал себе в удовольствии выспаться в комфорте. Вспомните, как Татьяна возмутилась, когда увидела шикарный ремонт там, куда не заходили члены семьи из другой половины избы. «Да», — согласился я. Она закричала, что брат врун. Он говорил Оле, что пашет сутками, хочет побольше денег заработать. Дома ночевал редко. Татьяна, похоже, испытала шок, когда поняла, что брат бесстыдно лгал жене, да и ей тоже. Ольга тянула на себе дом, детей, жила на копейке. Татьяна покупала племянникам вещи. Яков обманывал и сестру, и жену, и соседей, вообще всех вокруг. Но зачем ему столько детей? Боря вздохнул. Пусть редко, но он ложился спать с женщиной. Возникало чисто физиологическое желание. Он его просто удовлетворял. Эгоист не станет пользоваться презервативом, а супруга не хотела принимать таблетки, не могла пойти на аборт, она же верующая. У меня возникло предположение, что Яков хотел накопить такое количество денег, чтобы спокойно жить на проценты в каком-нибудь тихом уголке земного шара. Сколотив состояние, Димкин, небось, планировал улететь из России куда подальше, Бросить семью, которая служила ему прикрытием, помогало поддерживать имидж нищего человека. Или он планировал утонуть. Тело погибшего в реке не всегда находит. «Но кто-то помешал исполнению его планов», — заметил я. «Под подозрение попадают все, на кого Яков собирал компромат». «Пока я не изучал список объектов его интереса», — признался Боря, — Времени было мало. «Надо еще прошерстить и список заказчиков», — посоветовал я. Кое-кто мог не поверить обещаниям Димкина держать язык за зубами и решил тихо убрать человека, который на него работал. «Если эти сведения в его записях есть, то я все просмотрю и доложу вам завтра», — пообещал Боря. «Я проверил по вашей просьбе мобильный Якова». Каюсь, забыл, что у него мог быть сотовый. Мы постоянно говорили о его бедности, вот я и сглупил. В семье было три сотовых, как сказала Татьяна. У Ольги, Якова и Насти. Девочка определенно любимица тети. У мальчиков трубок не было. Все телефоны использовались исключительно для общения с сестрой главы семьи. Настя никогда не звонила подругам. Ольга и Яков отвечали на вызовы и СМС Татьяны. Настя тоже вела переписку с Крестной. Это были очень короткие, ничего не значащие сообщения. «Как дела?» «Ма, я получила все пятерки в четверти». Ну и так далее. Вероятно, у Димкина был номер для клиентов, но он куплен на чужое имя. «Хотите чаю?» «Нет», — отказался я. «Пойду почитаю». «У нас остался французский сыр?» «Сейчас нарежу», — пообещал Батлер и добавил. «Тогда новый чайник достану из коробки завтра. Не хочется его сегодня мыть».